Глава пятая Кухня у психа оказалась современная. Никаких средневековых печей, массивных столов, что представила себе Алиса. Все светлое, много шкафов, газовая плита. А на небольшом столике, накрытом скатертью в цветочек, дымилась овсяная каша, стояла в подставке яйцо, еще был стакан сока и чашка чая. Все готовое, словно ждало ее, Алису. Она остолбенела. Это был ее обычный завтрак. Алиса вообще привыкла вести здоровый образ жизни. Завтрак овсянкой, спорт не реже двух раз в неделю, в выходные покататься на горных лыжах. Нет, фигура у нее и так хорошая. Просто нужно с молоду держать себя в форме. Вообще, несмотря на буйную фантазию, Алиса считала себя рациональной современной девушкой, нацеленной на учебу и карьеру. Даже романы заводила редко. Ведь у нее нет цели срочно выскочить замуж. Сначала выучиться, поработать, добиться хорошей зарплаты и статуса, а потом уже думать о том, чтобы связать жизнь с достойным мужчиной. Правда, мечтать о принце – это ей не мешало, как, наверное, и всем. Мечты и фантазии в женском сердце истребимы. Эта рациональность, как надеялась она, поможет справиться и с этой ужасной непонятной ситуацией. «У всего должно быть объяснение. Главное выжить, найти его и понять, что делать дальше». Алиса вздохнула и села за стол. Похититель прав, ей нужно поесть. Не будет есть – потеряет силы, а вместе с ними способность трезво мыслить. Сначала казалось, что кусок в горло не полезет. Но с первыми ложками овсянки она осознала, что оказывается давно и сильно голодна. А заодно можно подумать, призвав на помощь все свое здравомыслие. Итак, Алиса собралась и просто усилием воли заставила себя оценивать ситуацию. Ее похитили, и она находится непонятно где. Что Доминик странный человек, возможно, психопат-маньяк, нет никаких сомнений. Вряд ли просто актер или шутник и хорошо притворяется. Кстати, интересно, имя у него настоящее? Ей вдруг подумалось, что ведь его вполне могут звать, например, Вася а Доминик – это сценический псевдоним или имя, которым он представляется своим жертвам. Не исключено, что он сумасшедший, считающий себя кем-то, кем не является на самом деле, например, смертью из легенд и анекдотов. Правда, Алисе смутно помнилось, что в сказках смерть обычно была стариком или старухой с косой, но не сексуальным мужчиной в самом расцвете сил. Странная амплуа для красивого и интересного мужчины. А что выглядит он именно таким мужчиной, она не могла не признать. И, кстати, этот мужчина явно за ней наблюдал до похищения. Иначе откуда он мог знать ее привычку есть на завтрак овсянку, яйцо и выпивать стакан сока? Только как наблюдал? Чтобы узнать ее привычки, нужно как минимум проникнуть в ее квартиру. Сердце похолодело. Выходит, он давно приходил к ней неизвестным образом. Может, она уже несколько месяцев жила под прицелом, не зная об этом. Алиса сглотнула потусторонний липкий страх. Ладно, кто он такой, попробуем разобраться вечером. А вот где она? Скорее всего, он вколол ей что-то, как она и подумала. Может быть, загипнотизировал. Либо от страха у нее приключились галлюцинации. В любом случае, потом она потеряла сознание, и Доминик перенес ее куда-то. Кстати, здоровый мужик. Явно долго нес ее на руках. Алиса вздохнула. Странное ощущение. Ей вспомнилась легкость, с которой он подхватил ее на руки, когда переносил через порог. Ну и силища. Никогда с такой не сталкивалась. Немудрено, что он спокойно притащил ее сюда. Хотя, говорят, расслабленное тело человека, упавшего в обморок, куда тяжелее тело с напряженными мышцами и нести неудобнее. Вот бы такую силищу кому-нибудь из ее поклонников. А то ведь не дождешься, чтобы тебя на руках поносили. Без сознания она была явно очень долго, может быть, полчаса. Так долго, что Доминик успел переправить ее сюда, хоть это не за граница. Он и сам ответил нет, когда она спросила про другие страны. Но и в Москве Алиса ни разу не видела такого особняка. Значит, вероятно, они в Подмосковье. Самое разумное, что можно предположить. А значит... При определенном везении она может попробовать отсюда выбраться. Главное – найти помощь. Алиса встала. Немного походила по дому в поисках телефона. Ну, вдруг повезет. Не нашла. Огромные комнаты, даже залы, уставленные старинной мебелью, радовали глаз. Одна обставлена в стиле барокко, другая, видимо, ампир. Третья, аскетичная, напоминала комнаты из фильмов про Средневековье. Под потолками красивые большие люстры, а вот телефона не было. Хорошо, осмотреть дом она всегда успеет, а определить, где расположен особняк, в присутствии Доминика может не получиться. Нужно ловить момент. Пусть будет риск, пусть будет страшно, но она должна. Даже не ради себя, ради мамы и отчима, и друзей. Ради тех, кто будет волноваться о ней. Мысль о родственниках заставила сердце сжаться от боли. «Надо же!» – подумалась Алисе. «Оказывается, самое страшное – это не бояться за себя. Самое страшное – это понимать, как плохо будет без тебя близким. Значит, она должна бороться за свою жизнь, использовать все возможности. Даже в фильмах похищенным героиням иногда удавалось вырваться на свободу. И да, – подумалась ей, – есть еще один вариант. Сумасшедший, нереальный, но он существует». Доминик – потустороннее существо неизвестной природы, не человек. Быть может, из-за таких, как он, у людей и появились легенды о смерти, приходящей в плаще и с косой. И забрал он ее неведомо куда. Алиса покачала головой, поверить в подобное сложно, но учитывать этот вариант тоже следует. Алиса поправила на ногах домашние тапочки, ведь в чем была в том, Доминик ее и похитил, и пошла на улицу. В саду пели птицы, солнечные лучи играли на спокойной поверхности воды в бассейне. «Поплавать бы», — подумалась Алисе, но она отогнала эти мысли. «Работаем, пока Доминик не вернулся». Она осмотрелась, сад казался бесконечным и простирался во все стороны от особняка. Но где где-то ведь он должен заканчиваться, а там, где он заканчивается, будет забор или путь к свободе». Алиса спустилась и решительно пошла по одной из дорожек, ведущих через сад. Шла она долго. Фонтаны, беседки, скамейки, кусты и деревья. Многие из них Алиса не знала. Тут были и обычные для средней полосы России растения, и тропические. Но все смотрелось гармонично, словно в саду загадочного Доминика поработал просто гениальный ландшафтный архитектор. Кстати, столь популярные альпийские горки тоже встречались. По ним струились веселые ручейки. Благодать. Но, наконец, сад стал как-то скуднее, спокойнее. И Алиса увидела, что там, где он заканчивается, начинается лес. Тоже странный. Сосны и елки чередовались тут с пальмами и южными акациями. «И тут насадил свои тропики», — подумалась Алисе. У входа в лес она задумалась. С одной стороны, если долго идти по подмосковному лесу, она точно куда-нибудь придет. Да и вообще, ближайший населенный пункт, скорее всего, очень близко. Вряд ли Доминик, как баба Яга, живет в середине дремучего леса. Вон и дорожки через лес видны. Небось, местная ребятня бегает сюда посмотреть на сад дом богатого соседа. А с другой стороны, может оказаться далековато. И кто знает, кого она встретит в лесу. Девушка в халате и домашних тапочках выглядит странно на лоне природы. Еще неизвестно, кто опаснее. Свой, уже знакомый маньяк или незнакомые рыбаки, допустим. Но нужно ковать железо, пока горячо, подумала Алиса. И пошла по ближайшей тропинке. Чувство направления у нее хорошее, если что, не заблудится. К тому же, вдруг это ее единственный шанс на спасение. Стоит рискнуть. Конечно, идти по лесу в шлепанцах было неудобно. Тропинки тропинками, а на земле валялись шишки и всякие странные плоды. Тут так и росли пальмы и другие странные для средней полосы деревья. Но Алиса старалась. Пока что ей никого не встретилось. Лес казался пустынным. Только птицы пели. Да иногда на земле она видела собачьи следы. Собачьи ли? На мгновение Алисе стало очень страшно, но она покачала головой, постояла, подышала и решительно пошла дальше. Шла долго и ничего не менялось, лишь тропинка превратилась в проселочную дорогу. Впрочем, на дороге не было свежих следов колес, это немного настораживало. Значит, никто тут давно не ездил и ближайший населенный пункт не так близко. Наверное, прошел час, а она отшагала несколько километров, когда вдали показался просвет. Алиса поспешила туда. Лес ей уже порядком надоел. Она устала и к тому же накатывала разочарование. Она бегом бросилась к просвету и замерла, остановившись, как вкопанная. Прямо перед ней был все тот же красивый сад и особняк чуть на отдалении. Выходит, она прошла по кругу. Ну, не могла я потерять направление. Растерянно подумала Алиса. Она точно знала, что не могла сделать круг. «Что же?» Алиса устало вздохнула. «Будем делать заметки на деревьях». Прямо как следопыт, усмехнулась она себе. Она заходила в лес по разным тропинкам, в разных местах. Сходила с тропинок и шла прямо через чащу, спотыкаясь и теряя тапочки время от времени. Сделала еще пять кругов, выбилась из сил и проголодалась, но загадочным образом лес снова и снова приводил ее к особняку с садом. На пятом круге, когда она увидела впереди просвет между деревьями, то просто остановилась на тропинке и заплакала. «Все пути ведут в Рим», — вспомнилась ей. А вслед за этим в голове всплыл голос Доминика. «Не пытайся убежать, все равно не сможешь, только устанешь». Вот так. Она действительно устала и ничего не добилась. Как вообще ему это удалось? Ну как такое возможно, что все дорожки, рощицы и болотца приводят к его дому? Алиса стояла на тропинке и размазывала по лицу бессильные слезы. Она чувствовала себя в ловушке. Странной, буквально потусторонней ловушке, где нарушаются законы пространства и, кто знает, может и времени неожиданно позади нее раздался хруст сминаемых кустов какое то шевеление паника ударила в горло алиса резко обернулась не более чем в пяти метрах от нее стоял медведь